Глава тринадцатая. Проблема. Я стояла и неверяще смотрела на свою собственную дачу, действительно расположившуюся в тридцати метрах от моря. «Вот только...» «Это твой домик у моря?» – переспросила на всякий случай. Вдруг мы случайно не туда перенеслись. «Да», – развеял мои мечты Ам. «Представляю, какие у них основные дома!» – тихо прошептала стоящая позади Зинаида. «Дворец», – напомнила я печально. «Точно», – обреченно согласилась та. Вообще, церемония брака подтверждения Зины и Дыма прошла штатно. Кроме того, что сделать мы ее решили с утра пораньше, чтобы народа на площади не было. Ага, размечтались. Оказывается, за порталом на площади следила полгорода, а потому появление этой колоритной парочки жители столицы не пропустили, как и саму брачную церемонию. Чем заняться в новой жизни Зинаида не знала, поэтому я предложила ей пока заняться воспитанием внучки, а она с радостью согласилась. У Тара Дыма в собственности имелась лишь небольшая хижина, так как он большую часть времени кочевал по планете. Для проживания еще двух особей женского пола лачуга явно не годилась. Для проживания Амия им определил этот самый домик у моря, сказав, что и нам пора отдохнуть несколько дней. Кстати, новоявленный дедушка, узнав о наличии у себя уже готовой внучки, сел на пол и расплакался от счастья. А потом долго прижимал к себе малышку, с трудом отобранную у Лара Виба, который, впрочем, и сейчас прибыл с нами, посмотреть, как будет устроена его Туа. Дурдом какой-то. Так вот, стояли мы теперь перед большим белоснежным замком размером в половину Королевского дворца, и Ам назвал это небольшим домиком у моря, Да даже королева Англии бы за такой домик перегрызла глотки всем своим министрам. На широком крыльце в интересной позе стояли около двадцати ларов, видимо, служащих этого замка. Более того, несколько ларов, увидев королеву с еще одной женщиной и девочкой, просто упали в обморок. Не поняла. Они что, нашу газету не читали, где про женщин было написано? «Идемте, познакомлю вас со слугами», – вздохнув, предложил Амиа. При знакомстве Лары держались достойно. Лишь четверых пошатывала немного после пережитого стресса. Управляющий замком Лар Охк сказал, что на острове в диком виде растут деревья кец, из которых получается вкусное масло. Лары, конечно, собирают сколько-то плодов, но заниматься этим особо некому, так как все заняты каким-то ремеслом. Кто-то шьет, кто-то плетет, а кто-то работает с металлом. «Хм...» Задумчиво посмотрела на Зину, она также задумчиво рассматривала ларов. «Я посмотрю, что можно сделать», – наконец выдала она свое решение. И «Если раз в сезон можно будет на несколько дней освободить с десяток ларов нам в помощь, то можно организовать добычу». Я мысленно потерла ручонки и верила подумать над этим. Внутри замок оказался великолепным. Стены, отделанные белым камнем, похожим на мрамор, гармонировались с серым полом и зеленой мебелью. Все окна здесь были от пола до потолка, и вид из комнаты и зала открывался просто великолепный. «Тут есть какая-нибудь бухта, где нас никто не потревожит? Хочу поплавать голышом», — обернувшись, призналась Аму, а рядом неожиданно упал в обморок подошедший в зону слышимости слуга. «Прости, тут совсем глубинка». Лара не привыкли к женщинам. Амия проводил взглядом унесенного из поля зрения мужчину. «Сейчас пообедаем, и я покажу тебе такое место». Я, взвизгнув от радости, повисла на мужненной шее, вызывав восхищенные взгляды лесных мужчин, которые уже несли еду на стол. Столовых приборов здесь не было, поэтому пришлось доставать свой походный набор на пять персон. Думаю, что Лара быстро научится делать подобные вещи, Необходимо только предоставить образец, хотя патент на изобретение у каров, но для себя-то можно сделать. За столом Лар Вип и Тар Дым разругались в дым за право кормить ребенка. Зине пришлось на них рявкнуть и дать Ульяне ложку, которую та приняла и с царским видом начала аккуратно кушать сама. Нет, нельзя этим мужикам самим воспитывать детей, в особенности девочек, такое вырастет что потом полпланеты заплачет. Бухта, куда меня увел Ам, располагалась в пятнадцати минутах ходьбы от дома, и там действительно было тихо и спокойно. Я еще раз спросила, не появится ли здесь кто-нибудь из ларов, но муж заметил, что те сами слышали, куда мы направляемся, а тревожить короля и королеву никто не посмеет. После этих слов я с радостью сбросила платье из плотной ткани, надо бы для моря пошить что-нибудь легкое и с воплями восторга бросилась к воде. Та была теплой и ощутимо пахла йодом, все как у нас. Забежав, подняла тучу брызг и занырнула в первую же волну. Почувствовала, как меня вытаскивают на поверхность сильные руки. Послушно вынырнула, отплевываясь и вопросительно посмотрела на мужа. — Инесса, я хочу с тобой поговорить, — серьезно заявил супруг. Я подобралась, потому что, когда он называл меня полным именем, то это действительно было серьезно. Я знаю, что тебе не нравится быть королевой, и если хочешь, то я могу передать свою власть дяде, чтобы он управлял Эфеоном. Как представитель первого рода, он имеет право на трон». «Подожди», – перебила его, – «ты из-за меня хочешь отказаться от трона?» В голове пока не укладывались эти слова. «Да», – он кивнул с абсолютно серьезным лицом. «Я же вижу, что ты устаешь, и тебе не нравится быть королевой, а здесь, у моря, очень даже нравится. Я тебя никогда такой радостной не видел. Мы могли бы жить здесь, и ты была бы счастлива». «Ага, да здравствует гражданская война, смута и мое гипертрофированное чувство ответственности. Ну уж нет, так дело не пойдет». Потянулась на руках, обхватив напряженную мужскую шею, оплела его талию ногами, И уселась так, чтобы наши лица были на одном уровне. «Ам, мне нравится быть королевой». «Мне нравится. Я же вижу», – перебил он меня. «Подожди, не перебивай и выслушай до конца». «Мне нравится быть королевой. Мне не нравится, что я в этом всем совсем ничего не понимаю. Я не разбираюсь в политике. Да, я опытный руководитель, пока на этом все и держится, но я просто не понимаю каких-то вещей, и это меня бесит». Это самый главный раздражающий фактор в такой профессии, как быть королевой, попыталась я донести до него. «Профессии?» – переспросил Амия. «Да, есть такая профессия – королевством управлять. Так вот, управлений со змея никакой. Я пытаюсь залатать свои недостатки другими людьми, но пока правильно обученных женщин у нас мало, поэтому приходится самой что-то делать и совершать ошибки. Это несколько раздражает и утомляет». Ну Ам, как только я научусь, как только наберу из и скомплектую полную команду, поверь, мне понравится быть королевой. Знаешь, как я нервничала, когда меня начальником аналитического отдела поставили? Ой, я полгода такое вытворяла. Тридцать процентов всех прогнозов отдела были ошибочными. Я тогда только и думала о том, что меня начальник уволит, а он у нас мужик мудрый был и терпеливо ждал, когда мы выйдем на девяносто процентов правильных прогнозов и мы вышли. Я радостно улыбнулась и прижалась своей щекой к его шрамам. «То есть ты желаешь остаться королевой?» Через минуту переспросил Ам. «Да». Он как-то облегченно выдохнул, повернул голову и мягко поцеловал. Потом еще раз поцеловал. И еще. В общем, через час мы лежали на песке, счастливые и удовлетворенные. Хорошо, что Мурко Виталина уговорила оставить его дворце, А то бы мы сейчас так спокойно на солнышке не грелись. В таком режиме активного лентяйства прошло три дня. Мы купались, кушали, наслаждались теплом и солнцем. Периодически к нам присоединялись Зина с Дымом и Ульяной. Ларвип отбыл в первый же вечер, но пригрозил навещать свою Туа не реже, чем раз в Элиду. На утро четвертого дня нашему отдыху пришел полный крестец. Сначала к Аму один за другим прилетели несколько вестников. Он тут же подскочил из-за стола, где мы завтракали, и потащил меня к порталу. Что случилось? Хорошо, что я сегодня еще не успела на солнце обгореть, иначе видок был бы тот еще. В столицу прибыли женщины. Он по дороге еще и умудрился мне на голову короны нахлобучить. Себе тоже. Ну и хорошо, пусть девчонки разбираются с ними. Сегодня у озера, завтра отбор я пожала плечами. Там возникла какая-то огромная проблема, которую без нас решить не могут. Тарлий в такой панике, что мне трех вестников с одним сообщением отправил. Муж быстренько подхватил меня на руки и внес в портал. Хорошо, хоть расширительные мешки давали возможность обойтись без огромных сумок. У портала в обсерватории нас встречала нервная мурка, которая нарезала круги в нашем ожидании а за дверью уже стоял бледный, как рест белокочанной капусты, тарлий. «Что произошло?» – строго спросил король, отчего мне показалось, что глава обсерватории сейчас просто упадет и не встанет, так его затрясло. «Простите меня, ваше величество, это я виноват, это все из-за меня». Он все-таки упал на колени и принялся бормотать извинения. А я тут же начал его поднимать, чтобы с пристрастием допросить, но не успел, так как в коридор вбежала Эрианура в сопровождении одного тара из моей личной охраны. «О, вот вы где! Ваше Величество, вы нам очень нужны! Срочно!» Она лихо взмахнула юбкой при развороте и побежала обратно. Мы ринулись за ней, прихватив главного ученого. «Догнали мы или только в кабинете? Моем, перед которым с довольным видом сидел Васька, окинувший Мурку плотоядным взглядом, и со вздохом дал нам пройти внутрь, где уже находилась Даша, которая что-то увлеченно чертила на листе бумаги. Ваше величество, она поприветствовала нас легким книксоном и уселась дальше чертить. Что здесь такое произошло, что нас вызвали? задала я вполне конкретный вопрос. Для начала прибыли женщины, они сейчас на озере с видой и клавой. Пришлось всех остальных из этого места выгнать и поставить охрану, чем занялись Таррок и Ларвип, отчиталась Элеонора. «Ну, отлично!» – обрадовалась я. «А проблема в чем?» «Проблема в том, что все женщины прибыли с разницы в один час со всех четырех порталов, и мы насчитали их восемьдесят девять штук!» – торжественно объявила она. Я где стояла, там и села. На пол. Тут же рядом села шарашенный Ам. «Это я виноват!» – вызывал над ухом срывающимся голосом Тарли. Я вздохнула. «Да ни в чем вы не виноваты, Тарли. Это все равно рано или поздно случилось бы. Да, столько женщин за один раз сложно будет пристроить. Но мы за всем постараемся проследить». «Он не винит в этом себя», – врезала Эля. «Дело в том, что все женщины пришли вместе с переносными устройствами, то есть все порталы вернулись на Эфион, и на Земле их больше не осталось. Вот это уже было проблемой. Как управлять порталом на Земле, мы знали». А вот как отправлять порталы на землю, это уже было проблематично. До этого первый портал отправлять помогала Оти. Вот к ней и обратимся чуть позже. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Вы выяснили, почему порталы вернулись? Тарли тут же упал на колени. Я, когда растягивал портальную магию еще на три устройства, сломал печать перевязки и даже не заметил этого. Он немного постучал лбом о пол. «Это я виноват, но я не знаю, как преодолеть эту проблему». «Решим как-нибудь», – отмахнулась я. «Кажется, трехдневный отдых дал мне время успокоить нервы, и я теперь была спокойна, безмятежна и полна сил». «Кто собирает досье на женщин?» Тут же принялся задавать вопросы по существу Амиа, пересаживая меня на диван, и сам присел рядом. Тар Юти все записывает, а Ларви приказал Тару чаю сделать магические слепки женщин для общей базы, чтобы ни одна не потерялась. Это Вита посоветовала ему так сделать, сообщила Дарья, отрываясь от своего занятия. «Отлично!» – обрадовалась я. «Еще бы маячки на них повесить, чтобы всех отслеживать во время их путешествия». Тар Ли тут же вынул тетрадь и все записал. Даша только головой покачала на такое рвение. «А что ты такое делаешь?» – спросила девушку, вновь склонившуюся над листами. «Общежитие на одну ночь», – призналась она. «Женщин много, гостиниц тут нет, да и не отпустит их никто отсюда, потому пытаясь в трех больших залах обсерватории так разместить спальные места, чтобы все влезли». Мы самым переглянулись. «Может быть, пристрой сделать к обсерватории? Комнат это как на двадцать, тридцать?» Неуверенно предложила я, даже не представляя, в какую копеечку нам это влетит. «Точно!» – подскочила Элеонора. «Там несколько высокопоставленных таров из старших родов просились на церемонию выбора. Вот если до вечера поставят нам общежитие и оборудуют его, то пусть участвуют». Я задумчиво кивнула, и Тарли тут же бросился оповещать глав родов о решении короля. Ну или королевы, как уж он им напоет. «А говори, что у тебя не получается быть королевой. Ты проблему решила меньше, чем за минуту». Ан покачал головой и прижал меня к своему боку. «Даш, а куда ты мужа дела?» Тут же возник в моей голове вопрос. «У Леонуры понятно, что на кухне. А твой-то где?» «Тоже на кухне», – девушка отложила бумаги в сторону. «Я пару дней назад добралась до кухни в поместье и приготовила пиццу. Синяя правда получилась». Но вкусная. Главное, вместо сыра клубни и Йоли использовать. Они как масло растекаются сверху. Так вот, Шепу очень понравилось сочетание продуктов, и он сейчас пытает тут на предмет, а что еще такого можно приготовить. Я-то отбрехалась, что почти не знаю местных продуктов. Я тут же задумалась. А обсерватория сегодняшних женщин сможет накормить? Так тут, здесь, сейчас и готовит. Во дворце сегодня почти никого нет, все здесь», — сообщила Элеонора. «Уф, с этим разобрались. Партные нужны еще», — вспомнила я. «Ждут в главном зале. Как только женщины прибудут, снимутся на каждую магические мерки». Даша явно была в курсе. Элеонора тут же кивнула. «Кровати. Плотники уже сделали около пятидесяти. расширительные мешки». «Двадцать магов обсерватории уже изучают магические слепки каждой женщины и к вечеру будут готовы привязать к ним рюкзачки. Телефоны сложили в кучу, потом Вита сама все проверит. Хозяйки уже дали добро». «Да, КГБшница из подруги получилась та еще. Или супружество с параноидальным роком на нее так влияет. На завтра списки мужчин готовы. Ты же сама их перед отпуском выдала». «Внесите еще тех, кто сегодня будет общежитие строить», – задумчиво сказала я, почувствовав, как по стенам пробежала мелкая дрожь. Видать, начали уже. И надо на всякий случай приготовить еще один список. Вдруг кто-то не выберет никого из оставшихся на площади. Надо будет мужчин сменить. Ам тут же кому-то отправил поручение. Я была уверена, что его выполнят очень быстро. «Даш!» «Ошиб тебя без охраны здесь оставил?» «Вряд ли он на Ваську так полагается», удивилась я, когда с остальными вопросами все было решено. «На ней защитный амулет», сообщила Амия раньше, чем девушка открыла рот. Та согласно кивнула и обнажила запястье, на котором болтался красивый витой браслет с ярким светящимся зеленым камушком посередине. «Вот, ко мне никто притронуться не сможет, пока он активирован». «Редкая вещь». Ам задумчиво рассматривал браслет, а потом перевел взгляд на меня. Хмыкнув, я подошла к Даше и дотронулась до нее. Камень на браслете тут же погас. «Ничего не выйдет», — сообщила я, возвращаясь к мужу. «Это какая-то активная магия. Она меня не блокирует совсем, и браслет работать на мне не будет». Король лишь разочарованно вздохнул. Витка с Клавой появились в кабинете только через четыре часа, Когда общежитие для женщин было уже построено, а Даша расставляла там мебель с помощью магии шепа и своего дизайнерского таланта. Мы самым сверяли списки в кабинете, когда обвалились мои уставшие подруги. «Это ужас какой-то! Они меня вымотали!» Витарина устало плюхнулась в кресло. «Есть кто-то интересный?» Участливо спросила, вытаскивая ей живую воду из-за плеча. «Да они все интересные!» Не знаю даже, чем их всех занять, чтобы фигнёй не страдали. На самом деле все у нас очень даже хорошо», – встряла Клава, кладя передо мной стопку листков. «Вот, смотри, Кристина очень хороший финансист, вполне себе может занять должность казначея». «Это твоя неходячая подруга?» – уточнила я. «Теперь она очень даже ходячая», – улыбнулась Клава. «Она из своего хосписа тридцать женщин привела». «Давай дальше». Дальше Гульнара, управленец от Бога. Ей родители не разрешали высшее образование получать, так она от них в 17 лет сбежала и таки стала отличнейшим руководителем. 50 лет на благо страны положила. Предлагаю ей заняться вопросом перемещения женщин в будущем. «Отлично, кто еще?» «Марианна, она сексолог», – встряла довольная Вита. Я тут же закопалась в бумаги, выискивая досье. «Сексолог?» «Ей 83 года. Одна из первых в СССР», – гордо выдала подруга. «Мы с ней столько методичек выпускаем для семейного образования финов. Витарина мечтательно прикрыла глаза. Мы с Клавой печально переглянулись. «Ладно, я как королева всегда смогу запретить выпуск этих методичек в народ». «А еще кто есть?» «Военная медсестра – одна штука, стоматолог – тоже одна». Бизнесменша, механизатор, с десяток продавцов, двадцать менеджеров разного звена, четыре уборщицы, две фермерши. Предлагаю их потом, когда они Ларов выберут, квали на подмогу отправить. Если выберут Таров, все равно отправим, махнула я рукой. Так, еще работники культуры есть. Одна поэтес, одна писательница, две певицы из каких-то там хоров. Даже библиотекарь есть, одна. «Библиотекаря надо библиотеку». Я тут же сделала пометку в деле. «Так, четыре швеи, одна из которых – отличный дизайнер, известный в широком кругу». На ее досье я тоже сделала пометку. Я даже знаю, каких портных ей на растерзание отдать. «Так есть еще две малярши, три бухгалтера и одна крановщица. Остальные – это домохозяйки». «Да, ну и наборчик». «Ладно, разберемся с женщинами после отбора». «Ам, как у тех ларов, что будут на отборе с жильем?» – спросила мужа, изучавшего досье. «В основном хижины, но будут и несколько лавочников с домами в столице. Надо будет дома построить тем, у кого их нет. Это валим мы дом наместника отдали, а остальным так вряд ли повезет». Амия кивнул, соглашаясь. В это время дверь кабинета открылась, и к нам ввалились довольные Даша с Шепом. «Ваше Величество, женщины устроены по местам. Сейчас их покормят, и можно будет проводить инструктаж». Виталина потянулась и соскользнула с насиженного места. «Ну что, Клав, пойдем морально готовить невест к завтрашнему выбору».